Глава четвёртая. Блуждания в потёмках. Время шло, а расследование дела чулучного убийцы с места не двигалось. Новых данных о личности убийцы не прибавилось. Хотя все и были уверены, что это именно Норд. Похоже, жертву он выбирал случайно, руководствуясь лишь общим внешним сходством девушек. Никаких пересечений между преступником и жертвами так и не нашлось, только географическое Они обитали как бы вокруг Измайловского парка. Норд на Третьей парковой, первая девушка рядом с метро Измайловская, вторая на Свободном проспекте, третья на шоссе Энтузиастов. Единственный нитью ведущий к преступнику были чулки, которыми он душил свои жертвы и которые подкинул в комод Юли. Все они разного качества и дизайна были выпущены в начале 2000-х. Ничего не дал и опрос соседей. Норт жил уединенно. Ни с кем не общался, да и старых жильцов, которые могли помнить его семью, почти не осталось. Нашлась одна старушка-любительница смотреть в окно. И она рассказала, что Норт часто по вечерам куда-то уезжает на машине. Норта хорошо помнили в школе. Тем более, что одна из его одноклассниц там теперь и работала. Преподавала математику. Она поведала, что Норта не слишком любили в классе, хотя девочки на него и заглядывались. Эвольд был красивым парнем, только высокомерным и замкнутым. В старших классах он стал дружить с Алисой Степановой, которая бегала за ним чуть ли не с первого класса, как собачонка. После школы Алиса куда-то уехала, хотя её родители и сейчас живут в соседнем доме с Нортом. Поляков сам поговорил с матерью Алисы. Сначала она отмалчивалась, но потом не выдержала. Мерзавец он, ваш Эвальд. Девочка моя бедная так из-за него настрадалась. Один свет был в окошке, все Эвальд да Эвальд. А он ее бросил. В институт поступил, тут же и бросил. Конечно, мы люди простые, куда нам до ихних высот. Только не по-человечески, это вот что я вам скажу. Как так можно? То целовались, миловались, а то мимо пройдет и не взглянет. Ну, моя дурочка и кинулась вены резать. Хорошо спасли. Потом мы ее к моему брату в Саратов переправили. Подальше от Эвальда. Там она выучилась на повара, работу нашла, замуж вышла. Внука мне вот недавно родила. Все хорошо у нее, слава богу. А этот даже не здоровается. Да больно нужно мне его здравствование. Гордыня непомерная, как и у родителей. Вечно нос задирали, аристократию из себя корчили. Сестра его та попроще. После смерти родителей домой вернулась. А ото где всё шаталось. Красивая, ничего не скажешь, накрашена всегда, юбки по самой не боюсь. Как лучище. Артистка одно слово. Весело жила, как соседи говорили. Вечные пьянки, гулянки. Как это брат выдерживал, уж и не знаю. Он же такой весь из себя лорд. Плюнуть некуда. Не курил, не выпивал, музыкой увлекался, Алиса говорила. Пластинок этих тьма у него была. Всё какой-то джаз слушал, балдел от него. Алиса пыталась вникнуть, но не зашла ей эта нуднятина. Оказалось, что и в университете у Норта был неудачный роман с однокурсницей Верой Сайкиной. Только теперь уже бросили его. В молодости Вера, судя по фотографиям, слегка напоминала Светлану Царёву. Длинные светлые волосы, голубые глаза. Сейчас это была располневшая, но по-прежнему красивая женщина, умная и сильная. Вера призналась, что не была влюблена в Норта, хотя он ей и нравился. Воспитанный, сдержанный и, как ей казалось, застенчивый. Вера приехала в Москву из дальнего Подмосковья и хотела как-то здесь зацепиться. Так что Норд был для нее идеальной партией. Ухаживал он весьма целомудренно. И отношения развивались медленно. Вера стала задумываться, подходят ли они друг к другу. У нее создалось ощущение, что Норд пытается ее перевоспитать. Он делал ей замечания очень вежливо и деликатно, но упорно. Что-то Вера принимала к сведению, а что-то игнорировала, говоря «я к этому не привыкла» или «я». Мне так удобно. Её забавляла реакция Норта. Каждый раз он словно удивлялся, что она настаивает на своём. Удивлялся, но продолжал. А потом Норт прицепился к подруге Веры. Звали её Нина. Худенькая, темно-волосая, живая и беззалаберная. Они выросли вместе, дружили ещё со школы. Сначала Вера подумала, не скрывает ли такая активная неприязнь противоположные чувства. Но нет. Нина настолько раздражала Норта, что он даже не мог с ней разговаривать, молчал и отворачивался. Но Вера не собиралась отказываться от прежних друзей в угоду будущему мужу. Сначала она пыталась поговорить с Нортом, объясняя, что не станет приглашать Нину в дом, раз ему неприятно. Буду сама к ней в гости ездить или в кафе встретимся. Нет. Он упёрся. Я не хочу, чтобы ты вообще с ней общалась. Вот тут Вера и задумалась. Если и сейчас он проявляет такие диктаторские замашки, что ж дальше-то будет? И стоит ли Овчинко выделки? Подумала, подумала. И когда Норд в очередной раз поставил ультиматум: "Или я, или подруга", ответила: "Хорошо, раз так, я выбираю Нинку. Прощай". Сказать, что Норд был потрясён, значит ничего не сказать, но он сумел сохранить лицо, развернулся и ушёл. Но с этого времени перестал замечать Веру. Даже не здоровался, просто проходил мимо, не глядя. Вера потом довольно быстро вышла замуж за москвича, как и хотела. А Нина, получив диплом, вернулась в родной город. И той же осенью на нее напали. Поздним вечером Нина возвращалась домой из Москвы. Сойдя с платформы, пошла, как всегда, по узкому проулку между гаражами. Нина была в сапогах на высоких каблуках, поэтому шла медленно. Каблуки вязли в грунте. Мужчина выскочил из щели между гаражами и накинул ей на шею удавку. Но реакция у Нины была быстрая. Она успела заметить метнувшуюся тень и ухватиться руками за удавку. Все произошло очень быстро. Она инстинктивно сгруппировалась, оттолкнулась и из-за всей силы ударила его каблуками. Судя по всему, попала, потому что нападавший взвыл и ослабил хватку. Нина вырвалась и помчалась вперед. Только оглянулась на секунду. Высокая тёмная фигура стояла, согнувшись. Нина пробежала дворами, а на центральной улице увидела машину милиции, которая, на её счастье, совершала дежурный объезд. Нина кинулась под колёса, её посадили в машину и понеслись на место преступления. Милиция действовала очень быстро и грамотно, но злоумышленник успел уйти. Скорее всего, уехал в Москву на последней электричке. потому что служебная собака привела их на платформу. Тут же послали сообщение в Москву, и на вокзале электричку встречала местная милиция. Но никакого хромающего высокого мужчины в тёмной одежде не обнаружила. Так что преступник, скорее всего, сошёл раньше. На месте нападения нашли много следов, но ни одного чёткого отпечатка обуви. Обнаружили место, где он стоял в засаде, но хоть бы окурок нашли или спичку. Только обёртку от конфеты да и то не факт, что он оставил. Сумочку Нина выронила, и преступник в приступе злобы раздавил её ногой. Когда Нина просмотрела содержимое, оказалось, что пропала новая упаковка чулок, только сегодня купленная, чёрные тонкие чулки с резинкой, 20 den, утягивающий эффект, мерцающий блеск. Дорогие. Одушил он Нину женским шарфом. прочным и крепким. Как выяснили потом эксперты, шарф был изготовлен домашним способом из куска крепдешина тёмно-синего цвета с белым рисунком, изображающим хризантемы. Ткань произведена в 60-х годах. Преступника так и не нашли. Занимавшийся этим делом следователь выяснил, что в том же году было совершено два похожих убийства, но уже в Москве, в районе Измайловского парка. Две субтильные девушки, обе брюнетки, задорнуты чёрными челками с резинкой, 20 ден, утяжеляющий эффект, мерцающий блеск. Единственное отличие преступник применял шокер. Ни следов, ни свидетелей. Ещё кое-что новенькое появилось благодаря Юге, который общался теперь исключительно с Поляковым. Кирилл знал, что они с Иваном так и не помирились. Но ни Иван, ни Юка разговаривать на эту тему решительно не желали. Юки удалось нарыть интересные сведения о сестре Норте и раздобыть её фотографию. В церковном училище собирали фотоархив и любезно разрешили Юки переснять пару изображений. Инга Норд совсем ещё девочка, но занятиях по акробатике, и она же на очередной встрече выпускников. Когда Поляков вывел на экран монитора фотографию, Оперативники, до сего дня их не видевшие, дрожно ахнули. Стройная черноволосая красотка. Тот же типаж, что и жертва. А потом один из коллег Полякова, занимавшийся архивными розысками, нашел интересное пересечение. Он изучал предоставленные Югой материалы, и одна деталь показалась знакомой. Тогда он снова поднял дело и не могла бы, который однажды уже просматривал, когда искал похожие нераскрытые преступления. Типаж был тот же, но женщина сорокалетняя. И она была не задушена, а умерла от сердечного приступа после удара током. Оказалось, что эта женщина, Екатерина Егоровна Савченко, в конце 90-х работала в том же кабаре, что и сестра Норта. Мало того, они даже выступали с парным номером. Конечно, выяснить, дружили ли они, знала ли Савченко Эвальдо Норто, не представлялось возможным. Но всё-таки совпадение было знаменательное. Тело Савченко нашли в её же машине, на стоянке недалеко от Кабары. Она выступала в бурлеск-шоу и начинала работать в 12, а заканчивала в 2 ночи. Убили её как раз после 2, а заметили утром. В машине обнаружили много разного барахла, но сумочку с документами и ключами от квартиры так и не нашли. Похоже, что жертва пыталась сопротивляться. Одежда была в беспорядке, один чулок наполовину снят. Но самое интересное. Соседка Савченко, жившая этажом ниже, уверяла, что та вернулась домой под утро. Соседка довольно скворчная. Она всё время жаловалась в ЖЭК, что Савченко шумит по ночам. топит, принимает душ, в общем, не даёт спать. Время от времени они и правда мирились. Савченко дарила соседке дорогие конфеты, кофе или вино. Соседка признала, что Савченко, в общем, была неплохая, добрая, весёлая, только шумная и очень уж охочая до мальчиков. Часто водила к себе молодых мужчин и твёрдо стояла на своём. Где-то в половине четвёртого она слышала шаги в квартире Савченко, а потом всё стихло. Над этой информацией следственная группа задумалась. Если убийца пришёл ограбить, почему ничего не взял? Все ценности были на месте. А если это действительно Норд, зачем он потащился на квартиру к Савченко? Хотел забрать что-то наводящее на его след? Может, он тоже входил в круг тех мальчиков, с которыми развлекалась Савченко? В общем, надо было копать дальше. И Поляков задумался. Как бы пообщаться с живущей в Лос-Анджелесе Ингой Норт. Хотелось бы вживую, по телефону всё не то. Но тут произошло одно событие, которое сдвинуло с места следствие. Не то, что сдвинуло, а прямо-таки дало пинка. В субботу днём к Юки в гости неожиданно приехала Светлана. Она сияла и вообще была непривычно оживлена. Девушки уселись на кухне в окружении кошек, которые с надеждой посматривали на стол. Клайт был непрочь отведать камамбера, а бы ни душу бы отдала за оливку. Лана привезла бутылку мартини, которую обе любили, и Юка соорудила два коктейля, добавив джина, апельсинового сока и льда. Ещё Лана купила коробку воздушных пирожных, и Юка, понимающе кивнула. Так, что мы празднуем? Неужели вы подали заявление? "Не", сказала Лана, отхлебнув большой глоток коктейля. "Наоборот, Что, значит, наоборот? осторожно спросила Юка. Мы решили расстаться. Господи, какое счастье! Словно каменная глыба с души свалилась. Я помнила, представляешь? А всё ты виновата. Я? Конечно. Когда мы в кафе были, я вдруг увидела нас с ним со стороны, как бы твоими глазами, и ужаснулась. Планируем что-то по полочкам раскладываем, параграфы расписываем. Два манекена, неживые люди. Одна наша мания порядка чего стоит. И вся затея с браком странная, если не безумная. Я, конечно, смогла бы с ним ужиться, но всё это как ещё одна работа, понимаешь? Проект "Семейная жизнь". Лан. А что ты ему сказала? Да мне и говорить не пришлось. Он в последнее время отдалился, оправдовался, что очень занят. А потом мы с ним нечаянно столкнулись на работе. И он как-то, не знаю, напрягся, что ли. И вдруг говорит, что нам надо взять тайм-аут. А то мы слишком торопимся. А я возьми и ляпни. Может, совсем расстанемся? Без обид? Как-то само выскочило. Он прямо обрадовался, представляешь? Даже благодарить стал. А то я не знал, как намекнуть, боялся тебя обидеть. И ты знаешь... Я такое освобождение почувствовала. Подумала, надо было раньше решиться, а то я как завязла в этой колее, так и катилась по ней. Лан, как я рада. Ты даже не представляешь. Он мне сразу не понравился. А когда это произошло ваш разрыв? Во вторник. Знаешь, что я потом сделала? Во-первых, напилась. Во-вторых, устроила в квартире бардак. Ты ничего себе. А, наверное, пустую бутылку не в мусорку отправила, а на пол поставила. С месяца с месяца. Настоящий бардак, всё из ящиков выкинула. Потом прибиралась, правда, но уже без особого педантизма. Сижу на диване с бокалом вина, смотрю на разбросанные вещи и ничего. Представляешь? Никакой паники. Юка, может, я совсем вылечился? Может, я стала нормальной? Ланка, дурищи ты, этока, ты всегда была нормальной. Юка не выдержала и заплакала. За ней Светлана. Они обнялись и некоторое время в слезах порыдали под недоумевающие мяуканья кошек. Ты знаешь, всё одно к одному, сказала Лана, утирая слёзы. Полная перемена участи, представляешь? Мне повышение предложили, но в другом филиале. Я всё думала, а теперь решила согласиться. Мы и так редко виделись с Валентином, потому что на разных этажах, а теперь он совсем исчезнет из моей жизни. Хорошо бы, подумала Юка, а сейчас у меня отпуск, продолжала Лана. Неделя от прошлого оставалась, и мы планировали куда-нибудь съездить вместе. Но раз так, я и одна прекрасно отдохну. Ехать мне никуда не хочется, просто займусь собой. Буду лениться и баловаться. Помнишь, как мы устраивали праздник Лени? Помню. Лан, а ты не хочешь лениться и баловаться у нас на даче? Там хорошо, золотая осень, тепло. Грибов много. И маме будет не так одиноко. А то я не могу к ней сейчас часто ездить. Правда? Я с радостью. Вот здорово. Прямо завтра и поеду. А чего тебе ждать завтрашнего дня? Поезжай прямо сегодня. К ужину будешь на месте. Мама обрадуется. Я ей позвоню, предупреждю. Или предупрежду. Предупрежу, балда. Ой, не получится. Завтра Валентин должен приехать, вещи свои забрать. Он у меня всего-то два раза и ночевал, а барахла набралась куча. Он даже свое полотенце привез, представляешь? Неужели ты с ним в одной постели спала? Нет, что ты, он на диване. Послушай. Послушай. А зачем ты ради него будешь почти 2 дня отпуска терять? Давай сегодня. Прямо от меня и поезже на вокзал. Электричку сейчас посмотрим. Одежды твоей там полно, найдёшь во что переодеться. А я завтра к тебе в Кралацкое подъеду и подожду Валентина. Ой, правда? Тебе не трудно? А то я, честно говоря, не особенно хочу его видеть. Забыть бы поскорее. Но я никаких ваших планов не нарушу. Нет у нас никаких планов, и Ваньки нет. А где он? У себя живет. Это что, с тех самых пор? Но все же выяснилось. Никакого ребенка, никакой измены. Он обиделся, что я ему не поверила. Ты подумай, злопамятный какой. Он не злопамятный, это я, дура. А теперь не знаю, как помириться. Попроси у него прощения. А я не чувствую себя виноватой. Любая в той ситуации подумала бы про измену. Ну ты даже его не выслушала, Юль. А теперь он меня слушать не хочет. Разговаривает со мной как с преступницей какой-нибудь. Мы в прошлую субботу должны были расписаться. Я ему позвонила, а у него автоответчик. А сам и не перезвонил. И Юка заплакала. Лана кинулась её обнимать. Хочешь, я с ним поговорю, хочешь? Расскажу, как ты страдаешь. Люка замотала головой. Нет, не надо. Ты лучше поезжай на дачу, отдохни там, а я как-нибудь разберусь с Ванькой. И с твоим Валентином тоже. Только вот что. Если он будет звонить, не говори, что ты на даче. Пусть встреча со мной станет для него сюрпризом. Ну почему? Я тебе потом объясню, хорошо? Когда с дачи вернёшься. Вот заинтриговала. Да ничего такого, просто психологический эксперимент. Ладно, не скажу. А маме твоей привести что-нибудь? У неё всё есть, если только кофе хорошего. Кофе куплю. Знаешь, мне такой хороший сон сегодня приснился. Будто мы маленькие играем в твоей комнате. Солнце прямо в окно, тюлевая занавеска на ветру полущится. Квадраты света на полу. Мы с тобой? Нет. Ещё в общем, мы были втроём. Ну, ты знаешь, кто третий? Она ушла, и Юка позвонила маме, которая страшно обрадовалась. Она любила Светлану как родную дочь. Потом Юка сделала ещё один звонок. Привет. Не забыл меня? Юка, ты незабываема. Слушай, Светка сегодня приедет в Кирсановку на неделю. Ты там будешь? Думаешь, надо? Обязательно. Это твой шанс. Так что действуй решительно и включи всё своё обаяние. Ты серьёзно? Серьёзней некуда. Очень удачно всё складывается, уж поверь мне. И она о тебе думает. Откуда ты знаешь? Знаю. Сейчас ты ей нужен как никогда. Потом Юка прибралась на кухне, допивая на ходу мартини и напряжённо размышляя. Ещё часа 2 она просидела на диване в окружении кошек, предаваясь раздумьям. Наконец, решительно набрала номер Кирилла Полякова, который как раз про неё и думал. потому что только что расстался с Иваном. Расстался чуть не поругавшись и теперь жалел, что влез в его отношения с Юкой. Двое дерутся, третий не мешай, а то сам виноватым станешь. А ведь помочь хотел. Потому что сил не было глядеть на мрачную ванькину физиономию и слышать в трубке голос Юли, изо всех сил старающийся звучать бодро. "Вань, ты не устал ещё на Юку обижаться?" спросил Кирилл. Наливая кипятка в чашку с заваркой, и рыская взглядом по столу в поисках пакетика с сахарным песком, утащенного из столовой. Ведь был же. Устал, угрюмо ответил Иван. Попросил бы у неё прощения и дело с концом. Это я должен просить прощения? Я ни в чём не виноват, это она. Вань, а стынь. Хорошо, ты ни в чём не виноват, признаю. Но прощение просить всё равно придётся тебе, если ты хочешь примирения, конечно. Почему это мне? Потому что ты мужчина. Так это работает, уж поверь мне. Знаешь, два основных правила в общении между мужчиной и женщиной. Правило номер 1. Женщина всегда права. Правило номер 2. Если женщина не права, смотри правило номер 1. Тебе всё шуточки. У людей жизни рушатся, а он потешается. Да я вовсе не потешаюсь, Иван, подожди. Но Иван уже исчез в коридоре. воразительно хлопнув дверью напоследок. Вот чёрт. И тут позвонила Юка. Когда Поляков услышал, что она придумала, то взвился не хуже Ивана. Юка выслушала его возмущённые вопли и сказала спокойным голосом: "Я не собираюсь сидеть и ждать, что ещё придёт ему в голову. Если ты подумаешь, как следует, то поймёшь, что моя идея единственная возможность его прищучить. И я всё равно поеду в Крылатское". Сразу, как только узнаю, что Светлана уже в Кирсановке, так что лучше вам присоединиться к моему плану, только без Ивана, а то он не даст ничего сделать. И тут же отключилась. А Кирилл выругался, я размастукнув кулаком по столу, а потом принялся тыкать в кнопки мобильника, начиная собирать свою группу. В субботу никаких разрешений и согласований не получить. Поэтому приходилось действовать на свой страх и риск. И Кирилл злился на Югу. ее не дадут по шапке, если они упустят преступника. Да, но рискует-то собой именно она.